Глава седьмая. Похвала тени. На закате Ивата бесцельно бродил по городу. На берегу океана под первыми звездами вечереющего калифорнийского неба прогуливались кутавшиеся в свои одежды люди. На легком ветру шелестили макушками стройные пальмы, мрачные огненные волны лизали глянцевый песок, оставляя бурлящую пену на гальке. А в отдалении поблескивал пирс Санта-Моника, медленно вращалось в знаменитое колесо обозрения, и Вата услышал музыку, печальную, но в то же время дерзкую. Городские огни, как прекрасны они! Он покинул пляж, влекомый звуками этой мелодии. «Я счастлива с тобой». Из распахнутых Настеж дверей углового магазина музыка волной окатывала прохожих. «Прошу тебя, скажи мне слова любви». Ивата вошел внутрь и увидел ее. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответил он. Женщина улыбнулась. «Я иду, иду, качаясь, словно челн в твоих руках». «Я знаю эту песню», — сказал он. «Очень красивая песня. Знаешь, о чем она?» Ивата кивнул. «О чем же? О печали?» С минуты они смотрели друг на друга. «Я Клео», — сказала она. У нее была загорелая кожа, а на запястье потрепанные фенички. «Я слышу звук твоих шагов, молю еще один лишь поцелуй». Вскоре они очутились голышом на ее стареньком диване, среди свежесрезанных цветов и музыки. Она исправляла его ошибки в английском и почти каждое утро готовила яичницу. Спать она любила на боку, на рассвете он проводил рукой вдоль ее ребер, так легкий бриз касается песчаных дюн. Как я нашла тебя. Лишь в сладкой полудрёме он мог прошептать это чудо. Так дни превращались в годы. Они путешествовали на машине, ссорились, по выходным не вылезали из постели. Рядом с Клео всегда звучала музыка и подгорали тосты. Она ласково уговаривала тронуться с места свою старенькую машину и громко возмущалась, слушая вечерние новости. А Лишь ей одной было позволено нарушать собственные правила. Ей одной удалось стать центром его жизни. Она шла вдоль океана, бросая палку воображаемой собаке. Гордая, гордое, гордая. гордая. Освещённая предзакатными лучами, Клео обернулась и улыбнулась ему. Как же тут красиво! Здесь другое солнце и другая страна. В белом, слепящем свете позади неё маяк, отбрасывающий бесконечную тень. Иватас съехал на широкую обочину и распахнул дверь машины. Он перепрыгнул через дорожное заграждение и подбежал к ближайшему дереву. Его вывернуло. Он стоял, задыхаясь, сморгивая слезы. «Сука, сука, сука!» Он стал бить и пинать дерево, до сих пор, пока не перестал чувствовать свои окровавленные руки. Цветы осыпавшиеся вишни, на мгновение задержались на его плече. И спорхнули в грязь. «Университет Киота – один из старейших и престижнейших в Азии». С этими словами пожилой охранник провел Ивату через роскошные ворота, заложив руки за спину и раздуваясь от гордости. Будто он лично закладывал эти кирпичи. «Восемь нобелевских лауреатов, две филсовские премии, одна премия Гаусса. Каждый год здесь обучаются 22 тысячи студентов». Он показал настойку информации. «Вот мы и пришли». Вам покажут, где факультет психологии. Ивата поблагодарил его и пошел через лужайку к зданию. Был солнечный день, и студентки грубками сидели прямо на траве. Старое камфорное дерево выселось в тени башенных часов из красного кирпича у зала столетия. Терраса кафе была набита битком, молодежь болтала и потягивала холодный чай, нижесть на солнце. Ивата обогнул компанию молодых людей, которые прыгали через скакалку и направился к восьмиэтажному зданию. Он только собирался войти, как совсем рядом услышал звуки борьбы и глухих ударов. Завернув за угол, он увидел двух боксирующих мужчин. Тот, что помоложе, мускулистый и приземистый, держал руки в боксерских перчатках перед собой. Его партнёру, высокому и сильному, было не меньше сорока, Он осыпал противника быстрыми ударами, точными и экономными. Молодой боксер изо всех сил сдерживал его натиск, словно защищался газетой от водяной пушки. И вот и, наблюдая за борьбой, отметил, что второй боксер левша. Наконец поединок закончился, и молодой с раскрасневшимся лицом рассмеялся. «Профессор Гараси, ваш серия ударов просто жесть!» «Это еще что! Вот раньше!» «Пожалуй, не стоит сочковать на ваших занятиях!» теперь рассмеялся профессор. «Идем, угощу тебя пивом». Пока его не заметили, Ивата поспешил удалиться. Он вошел в здание, поднялся по лестнице на третий этаж и постучался в дверь с табличкой «Судебная психология и семиотика». «Войдите», — откликнулся женский голос. Ивата переступил порог к тесной комнатке с четырьмя партами и засыхающими комнатными растениями, Женщина с виду ровесницы Иваты оторвалась от бумаг и строго посмотрела на него. Она носила волосы ниже плечи, длинную челку. Выдающиеся скулы придавали ее лицу форму сердца. Одета она была в зеленый кардиган, в ушах поблескивали серебряные серьги с бирюзой. — Чем могу помочь? — спросила она спокойно и приветливо. — Я ищу профессора Шульца. Он скоро вернется. Могу я узнать ваше имя? Ивата показал значок. Она удивленно подняла брови. «Вообще-то обычно полиция обращается ко мне, а не к Дэвиду». «Вот как?» Она указала на табличку на краю стола. «Доктор Эми Хаяси. Криминальная психология». «Может, в другой раз?» — сказала Ивата. «Садитесь, прошу вас». Она указала на кресло и на руки ее, и Вата заметила часы с Микки Маусом. Она поймала его взгляд, но он отвернулся к окну. «Лужайка, где проходил тренировочный боксерский поединок...» Была пуста. «Не желаете ли пока кофе, инспектор?» «А нет, благодарю вас». «Точно? У меня тут отличная кофемашина, если что». «Спасибо, я не хочу». «Что ж, Дэвид вот-вот вернется». Знакомый бардак с книг и бумаг на столе приятеля не удивило вату. К монитору компьютера прилеплен скотчем флажок Питсбург Стиллерс». Примечание. Профессиональный футбольный клуб из американского города Питтсбург, Пенсильвания. «Основан в 1933 году». Конец примечания. Возле телефона стояла фотография стройной, рожеволосой женщины с ребенком в руках. Дверь распахнулась настежь, и в кабинет ворвался Дэвид Шульц с охапкой бумаг. Джинсы были ему явно маловаты, а рубашка в красную клеточку пропитана потом. «Мать твою, косуки ты!» Друзья обнились, а ты растолстел» сказала Вата по-английски. «Да пошел ты! Японская диета!» Женщина собрала свои бумаги и встала. «Нет, Эмми, оставайся, я уже ухожу». Она мило улыбнулась и снова углубилась в работу. Шульц выудил из хаоса на столе свой бумажник и повел Вату в то самое кафе у часовой башни. Он поздоровался с несколькими студентами на почти безупречном японском и направился к уединенному столику вдали от шумных компаний – Заказав кофе, он пустился в рассказ о своей карьере, недавнем разводе и прелестях отцовства на расстоянии. А в одной из пауз Шульц посмотрел на набежавшие облака, и его лицо помрачнело. Их молчание заполнилось птичьим щебетом и смехом студентов. «Эвата, мы же не виделись с тех пор с несчастья. Я только хочу сказать, что мне жаль. Черт, мне так жаль, я не знаю, что еще сказать». Шульц опустил свою тяжелую лапу на плечо Иваты, который отвел от него взгляд, и уставился на солнечные струны, проникавшие сквозь листву камфорного дерева. Под его кроной девушка читала книгу, лениво поводя на ветерке босыми ступнями. «Не стоит об этом говорить, Дэйв». Шульц с готовностью закивал. «Конечно, конечно, просто я так рад тебя видеть, Коз». Ивата открыл сумку и положил на стол папку. Дождавшись, когда официантка поставит кофе на стол, он открыл ее. Шульц вытаращился на него. «Только не говори, что снова работаешь. Мне нужна твоя помощь. Почему мне не верится, что ты притащился сюда только из дружеских побуждений? Потому что ты слишком умен». Улыбка Шульца померкла. «Нет, серьезно, ты уверен, что готов? Может, тебе стоило немного подождать?» Ивата поднес глазам друга снимок и понял, насколько... Черное солнце поглотило все мысли Дэвида. «Сукин ты сын!» Ивата ухмыльнулся. На снимке солнце казалось особенно черным, на белом фоне. «Чем оно нарисовано?» «Углем. Убийца заставил жертву нарисовать это пальцем, а потом вырвал его сердце. У меня с собой есть и другие фотографии». Шульц вздохнул и посмотрел в небо уже истинно багровое. «Что ты хочешь знать?» «Первое. Это символ или знак? Второе. Что он означает?» Шульц закатил глаза. Кос, я, спец по семиотике, а не Иркюль, пуаром, мать его. Я из кожи вон лес, чтобы меня сюда послали. Не могу я вернуться с пустыми руками, Дэйв?» Твои проблемы. Он снова вгляделся в снимок и, качнув головой, сдался. Ну, хорошо. Ты отличный парень, Дэвид. Я бы назвал тебя бездушной сволочью, но таков ваш национальный характер. И вот и Дэвид Шульц сидели на скамейке в окружении красно-зелёных холмов, где-то внизу мерцал огнями киота, словно намереваясь согреть своим светом округу. Городские огни, как прекрасны они. «Местечко класс», — сказал Ивата. «Я прихожу сюда, когда мне нужно проветрить голову». «Ну и как, помогает». «Да, иногда. Лучше Питтсбурга». Дэвид расхохотался. «Слушай, ты читал Дюни Тиро и Ивата кивнул. Эми дала мне его книгу. Там есть одна строчка, которая не идет у меня из головы. Красота заключена не в предметах, но в игре тени и света, созданных ими. — Похвала тени, — сказала Вата. — Она вертится у меня в мозгу, не знаю почему. — Я понимаю, о чем ты. Шульц устал улыбнулся и протянул руку. — Тогда валяй. Показывай свои сраные фотографии. Ивата снова открыл сумку и передал другу папку со снимками. Шульц медленно перебирал их, его лицо лишь легка подрагивало. Теперь он осмотрел изображение солнца со всех ракурсов, а также оценил его положение относительно изуродованного тела Цунемаса Канесира. Наконец он снова вложил их в папку и опасливо отдал Ивате. — Как ты можешь привыкнуть к таким вещам? — Я просто скольжу по ним взглядом. «Но, Коз!» — он указал на стопку кошмарных снимков. «Ты уверен, что готов этим заниматься? Ведь у тебя самого случилось...» Ивата выставил вперед ладонь. «Дэйв, прошу тебя, не надо!» — Шульц кивнул. «Ладно, ладно. Спасибо. Ты спросил, символ это или знак? Я думаю, что символ». Он показал на предупреждающий знак у самого края скалы. Видишь ли, знак указывает «стой», «иди», «езжай» и так далее. А символ, напротив, представляет некую идею, процесс или физическую сущность. Здесь главное слово «представляет». Символ представляет нечто иное, нечто за пределами видимого. Тогда как знак означает то, что означает. В христианский крест означает «не мертвеца на кресте». Он означает жертвенность, веру, надежду и так далее. Иными словами, религию. Знак решает за тебя, а символ предлагает тебе подумать. Абстрактное против конкретного, я бы сказал. Значит, ты не думаешь, что черное солнце дает прямой приказ или предупреждение? Я могу лишь догадываться, но не думаю, что убийства как таковые что-то означают. Каков бы ни был замысел убийцы, мне не кажется, что убийство семьи было его конечной целью. Символ может означать, что убийство – это только начало, исходная точка, чего-то другого. Говоришь, убийства каким-то образом подчинены черному солнцу. Кос, я думаю, они принадлежат ему, скорее всего, убийце тоже. Кто его знает, дружище, реальность для выживания, но фантазия для жизни». Сумерки давно растворились, теперь друзей окружала холодная ночь, над головами повис серп луны. Ты спросил, что она означает? А это вопрос на миллион долларов, понимаешь? Фыркнул Шульц. Черт возьми, это все равно, что спросить математика о значении нуля. Хочешь, чтобы я начал от печки? Неважно, лишь бы я понял. Ну ладно, я так понимаю, ты ищешь убийцу. Скорее всего, одержим его черной символикой. Чёрное солнце можно трактовать как отсутствие света, и это для него абсолют, как конец жизни, вечная тьма, стана и всё такое. Символ чёрного солнца традиционно тесно связан с оккультизмом, не говоря уже об эзотерическом нацизме. В каком нацизме? Чёрт, надо было пойти в какой-нибудь кабак. Я не знаю, насколько ты хочешь во всё это углубиться, но речь идёт о полурелигиозной мистической ветве нацизма, возникшей в 50-х годах. Его адепты рассматривали черное солнце как мистический источник энергии, способный возродить арийскую расу. Существует целая литературная традиция, связывающая арийскую расу с черным солнцем. В теософии Елены Блаватской говорится о центральном солнце. Для древних греков Гиперборея была местом, где обитал народ за северным ветром. По другим толкованиям, это и есть место обитания древней арийской расы. Да, Гиммлер был большим поклонником идеи Ура-Линда, которую иногда называют «нордической Библией» и часто цитируют в дискуссиях по эзотерике и литературе Атлантиды. В любом случае, Гиммлер участвовал в перенесении древнего арейского символа «Вивельсбургский замок». Примечание «Вивельсбургский замок» — ренессансный замок в немецкой Вестфалии, с которым связано множество легенд. Известен главным образом как музей и бывшее училище по идеологической подготовке офицеров СС в эпоху нацизма. Конец примечания. Думаю, ты знаешь, что он выбрал. Впрочем, все это сто раз описано. Шульц наглухо застегнул куртку и уставился вдаль на горизонт. Ты упомянул, что семья была корейская с чужаков, и наверняка думаешь, что тут может иметь место расовая ненависть или комплекс расовой чистоты. «Я не могу с уверенностью утверждать, что именно символизирует черное солнце, но, безусловно, можно допустить и нацистский след. То есть твой убийца может запросто оказаться тупым сатанистом или фундаменталистом». Шульц почесал небритый подбородок и продолжил. «Кос, мы говорили лишь о прошлом веке. Тебе не лишне знать, что символ черного солнца так или иначе присутствует во всех культурах древности. У египтян, у шумеров и ацтеков... Это священный символ, связанный с мифами о рождении мира, апокалиптическими легендами и так далее, но об этом больше расскажут историки. А я, пожалуй, поведал тебе все, что знал. Но могу дать что-нибудь почитать». Дэвид Шульц, это было блестяще. Они вернулись в машину и поехали в темноте, не разговаривая, край муха слушая репортаж по радио о растущем в Японии спросе на услуги по уходу за пожилыми людьми и сокращение рождаемости. Ивата ехал не спеша, весь погруженный в мысли о черных символах. У ворот колледжа Шульц открыл дверцу машины, в салоне зажегся свет. «Я позвоню тебе, если попадется что-то любопытное, и в следующий раз приезжай, пожалуйста, без трупов». Они коротко обнялись, Шульц из машины, потом повернулся и просунул голову в окошко. Макс Вебер сказал, что человек — это животное, запутавшееся в паутине символов, которые он сам же исплек. «Знаешь, что я думаю? Тот, кого ты ищешь, запутался в черном солнце. Для него это не просто символ. Думаю, для него это весь мир. Он им живет и дышит». Шульц похлопал по крыше машины и резко захлопнул дверцу.